Издательство Эксмо. Дэвид Гран. Убийцы цветочной луны. Нефть, деньги, кровь. Моим маме и папе. Хроника первая. Женщина под прицелом. Этой благостной ночи не потревожила даже тень зла, ибо она прислушивалась, не раздалось ни голоса зла. Тишину не прорезал ни один пронзительный совиный крик. Она знала это, ибо всю ночь прислушивалась. Джон Джозеф Мэтьюс. Закат. Глава первая. Исчезновение. В апреле поросшие дубравами холмы и обширные прерии резервации индейцев Осейджи в Оклахоме устилают мириады мелких цветов. Анютины глазки... Виргинские Клейтонии, Голубые Хаустонии. По замечанию летописца Осейджи Джона Джозефа Мэтьюза, эти галактики лепестков кажутся конфетти, рассыпанными богами. В мае, когда койоты воют на пугающую огромную луну, цветы покрупнее вроде традисканции и волосистой рудбекии начинают теснить малюток, отнимая у них свет и воду. Те никнут, опадают и вскоре уже покоются под землей. Потому май осейджи называют месяцем, убивающим цветы. 24 мая 1921 года Молли Бергхарт, жившая в осейджском поселении Грейхорс, Оклахома, забеспокоилась, не случилось ли чего с одной из трех ее сестер, Анной Браун. 34-летняя Анна, которая была старше Молли, меньше чем на год, пропала три дня назад. Она часто уходила в загулы, как их пренебрежительно называли в семье. Танцевала и выпивала с друзьями до самого рассвета. Однако на сей раз прошла ночь и еще одна, а Анна так и не появилась, как обычно на веранде, длинные черные волосы слегка растрепаны, темные глаза горят стеклянным блеском. Зайдя, Анна любила сбросить туфли и молитосковала по успокаивающему звуку ее неспешных босых шагов. Вместо него была лишь тишина, как в прерии. Без малого три года назад Молли уже потеряла другую сестру, Минни. Та умерла шокирующе скоропостижно, и хотя врачи объясняли ее смерть необычайно изнурительной болезнью, Молли втайне грызли сомнения. Минни было всего 27 лет, и на здоровье она никогда не жаловалась. Имена Молли и сестер, как и их родителей, были занесены в племенной список Осейджей. Это значило, что они являлись официально зарегистрированными членами племени, а также, что они были богаты. В начале 1870-х годов оседжи вытеснили из Канзаса с их земель в скалистые, казавшиеся бросовыми резервации на северо-востоке Оклахомы. Однако спустя всего несколько десятилетий здесь открыли одно из крупнейших в Соединенных Штатах нефтяных месторождений. Нефтепромышленники вынуждены были платить индейцам за аренду земли, а также за право разработки природных ресурсов. В начале 20 века каждый из списка племени ежеквартально получал чек. Поначалу он составлял всего пару долларов, однако со временем, по мере расширения нефтедобычи, дивиденды достигли сотен, а потом и тысяч. Они росли каждый год, и подобно тому, как ручьи Прерий, сливаясь, образуют широкую мутную реку Симарон, так индейцы племени в итоге начали получать миллионы. В одном только 1923 году им выплатили свыше 30 миллионов долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги равно 400 миллионам. В те времена по среднедушевому доходу Осейджи считались богатейшим народом в мире. «Подумать только!» – восклицал нью-йоркский еженедельник «Аутлук», Индейцы вовсе не умирают с голоду, напротив, получают стабильный доход до такой, что банкиры зеленеют от зависти. Публика столбенела от процветания племени, переворачивавшего образ американских индейцев, восходящий к паре первого жестокого столкновения с белыми, первородного греха, из которого родилась страна. Журналисты распаляли зависть читателей рассказами о плутократах-осейджах и краснокожих миллионерах. Их кирпичных, облицованных терракотой особняках, хрустальных люстрах, бриллиантовых кольцах, меховых манто и автомобилях с шоферами. Один из писателей дивился осейческим девушкам, учившимся в лучших частных школах и носившим роскошные французские наряды, как будто их случайно занесло в убогий городок резервации прямиком с парижских бульваров. Одновременно репортеры выискивали в жизни осейджей мельчайшие приметы традиционного уклада, словно бы добавлявшие индейцам дикости в глазах публики. В одной статье описывались дорогие автомобили, стоявшие вокруг первобытного костра, на котором их владельцы, бронзовые и в ярких одеялах, жарили мясо. В другой заметке говорилось об осейджах, которые летали на празднество с плясками в частном самолете. Сцена, превосходящая воображение самого смелого романиста. Подытоживая отношение публики к осейджам, газета «Вашингтон Стар» писала «Пора уже перестать причитать «Ах, бедные индейцы» и провозгласить «Ого, богатые краснокожие!» Грейхорс была одним из старейших поселений резервации. Эти местечки на далекой окраине страны, в том числе Фэрфакс, соседний город покрупнее с почти полуторатысячным населением, а также столица округа Осечь, Пахаска, где проживало свыше шести тысяч человек, казались видениями больного воображения. На шумных улицах смешались ковбои, авантюристы, бутлегеры, прорицатели, знахари, бандиты, федеральные маршалы, нью-йоркские финансисты и нефтяные магнаты. По выбитым конскими копытами, а теперь мощеным дорогам, носились авто. Запах бензина заглушал ароматы прерий. С телефонных проводов присяжными заседателями глядели вниз стаи ворон. Тут были рестораны и кафе, оперные театры и площадки для игры в поло. Роскошествуя куда меньше соседей, Молли все же поставила у старого семейного вигвама из связанных жердей, тканных ковриков и коры, красивый, хоть и беспорядочно построенный деревянный дом. У нее было несколько машин и штат-прислуги, индейских прихлебателей, как насмешливо называли поселенцы рабочих мигрантов, в основном черных и мексиканцев, хотя в начале 1920-х один из посетивших резервацию с возмущением наблюдал даже белых, выполнявших все тяжелые работы по дому, до которых не снизошел бы ни один осич. Молли была одной из последних, кто видел Анну перед исчезновением. В тот день, 21 мая, Моли по привычке, идущей еще с той поры, когда ее отец каждое утро молился солнцу, поднялась чуть свет. Привычный хор луговых жаворонков, тетеревов и куликов теперь заглушали резкие удары вгрызающихся в землю буров. Моли накинула на плечи индейское одеяло. В отличие от многих подруг, она не чуралась одежды осейджей. Вместо модной короткой стрижки она свободно распускала по спине длинные черные волосы. Ее муж, Эрнест Бергхард встал одновременно с ней. 28-летний белый красавчик, готовый актер массовки вестерна. Короткие темно-русые волосы, голубые глаза, квадратный подбородок. Слегка подкачал лишь нос, которому, видимо, досталось раз-другой во время драки в баре. Сына бедного техасского фермера, возделывавшего хлопок, пленили истории о здешних краях. Последним о плоти американского фронтира, где, по слухам, еще бродили ковбои и индейцы. В 1912 году, 19 лет, он, собрав вещички, как Гек Финн, забежал на индейские территории, явившись в Ферфакс к дяде, властному скотопромышленнику Уильяму К. Хейлу. Он был не из тех, кто просил, он приказывал. Как-то обмолвился Эрнест о заменившем ему отца Хейле. В основном приходилось быть у дяди на побегушках, но Эрнест также водил такси, где и познакомился с Молли. Эрнест прикладывался к самогону и играл в покер с плохими парнями. Однако за его грубостью угадывалась нежность и даже неуверенность в себе. И Молли в него влюбилась. С детства она говорила на осетинском, и хотя в школе кое-как выучила английский, тем не менее Эрнест постигал ее родной язык до тех пор, пока они не смогли свободно на нем объясняться. Она болела диабетом, и Эрнест не отходил от нее, когда у нее выкручивало суставы, а желудок горел от голода. А узнав, что у нее появился другой воздыхатель, пробормотал, что не может без нее жить. Их женитьба оказалась непростым делом. Крутые дружки обзывали Эрнеста подкаблучником краснокожей. Сама Молли, хотя все три ее сестры вышли за белых, считала себя обязанной заключить полноценный индейский брак, как у родителей. Однако воспитанная в смеси традиционных осейческих верований и католицизма, она не понимала, как Бог мог дать ей любимого и тотчас отнять. Поэтому в 1917 году они с Эрнестом обменялись кольцами и поклялись в вечной любви. К 1921 году у них была двухлетняя дочь Элизабет и восьмимесячный сын Джеймс, ласково прозванный «Ковбоем». Еще Молли ухаживала за стареющей матерью, Лиззи, переехавшей в ее дом после смерти мужа. Та поначалу боялась, что страдающая диабетом дочь умрет молодой и просила позаботиться о себе других детей. Но в действительности обо всех заботилась именно Молли. День 21 мая обещал быть для Молли приятным. Планировался небольшой званный обед, а ей нравилось принимать гостей. Встав и одевшись, она накормила детей. У ковбоя часто сильно болели ушки, и она дула в них, пока он не перестал плакать. Хозяйство Молли вела образцово, и едва в доме проснулись, она отдала распоряжение слугам. Все, кроме Лизи, приболевшей и оставшейся в постели, засуетились. Молли попросила Эрнеста позвонить Анне и узнать, не приедет ли она помочь присмотреть за матерью. Та, хоть и жила у Молли, всегда больше любила и отличала старшую дочь, несмотря на ее буйные выходки. Когда Эрнест сказал Анне, что она нужна маме, та пообещала сразу взять такси и вскоре явилась в ярко-красных туфлях, индейском одеяле и юбке в тон с маленькой сумочкой из крокодиловой кожи в руках. Прежде чем войти, торопливо причесала растрепанные ветром волосы и припудрила лицо. Тем не менее, Молли заметила, что, Походка у нее не твердая, а, говорит, она невнятно Анна была пьяна. Молли не могла скрыть неудовольствие. Некоторые гости уже прибыли. Среди них двое братьев Эрнеста, Брайан и Хорас Бергхарты, привлеченные вокруг округ осечь запахом черного золота и часто помогавшие Хейлу на ранчо. Явилась и одна из тех тетушек, изрыгавшая расистские нападки на индейцев. И Молли меньше всего хотелось, чтобы Анна злила старую ведьму. Анна скинула туфли, и началось представление. Сперва она извлекла из сумки и откупорила фляжку, из которой остро пахнуло бутлегерским виски. Настаивая, что осушить ее надо, пока не арестовали власти, в Штатах был сухой закон, Анна предложила гостям хлебнуть, как она выразилась, «лучшего белого пойла». Молли знала, что Анне сейчас не сладко. Недавно она развелась с мужем, бизнесменом по имени Ода Браун, владельцем таксопарка. С тех пор она все чаще пропадала в шумных, выросших на буме городках резервации, приютивших и развлекавших рабочих нефтянников. Вроде Уизбанга, о котором говорили, что в нем весь день напролет кутят, а всю ночь напролет трахаются. Название городка образовано из двух этих глаголов, Примечание редактора. «Там вы найдете все силы разврата и зла», — писал федеральный чиновник. Азартные игры, пьянство, адюльтер, ложь, воровство, убийство. Анну манили заведение в темных переулках. Пристойные на вид, но с задними комнатами, где на полках блестели бутылки самогона. Впоследствии одна из служанок Анны поведала властям, что та пила много виски и путалась с белыми мужчинами. В доме Молли Анна принялась заигрывать с младшим братом Эрнеста Брайаном, с которым когда-то встречалась. Он был угрюмее Эрнеста, с непроницаемым взглядом крапчато-желтых зрачков и зализанными назад редеющими волосами. По словам знавшего его служителя закона, работал он на должности «подай принеси». Когда за обедом Брайан пригласил одну из служанок пойти с ним вечером на танцы, Анна сказала, что убьет его, если он закрутит с другой. Тетя Эрнеста тем временем бубнила себе под нос, но весьма отчетливо, как она оскорблена женитьбой племянника на краснокожей. Молли даже не отреагировала. Прислуживавшая тетушке белая официантка и без того зрима напоминала о городской социальной иерархии. Анна все не унималась. Задирала гостей, задирала мать, задирала Молли. Она пила и скандалила. Позднее рассказала властям служанка. «Языка их я не понимаю, но они ссорились». И добавила, Анна вела себя ужасно, прямо страх. В тот вечер Молли собиралась остаться с больной матерью пока Эрнест отвезет гостей в Ферфакс, Пять миль на северо-запад, где они встретятся с Хейлом и отправятся на музыкальное представление заезжей труппы «Воспитание папы» о бедном ирландском иммигранте, выигравшем миллион и селящимся вписаться в высшее общество. Брайан, нахлобучив ковбойскую шляпу и глядя из-под низко надвинутых полей своими кошачьими глазами, предложил Анне подбросить ее до дома. Прежде чем они ушли, Молли застирала одежду Анны и собрала ей кое-что со стола. Та немного протрезвела и вновь стала собой, милой и очаровательной. Помирившись и успокоившись, они еще долго не могли расстаться. На прощание Анна широко улыбнулась, блеснув золотыми коронками. С каждой проходящей ночью тревога Молли нарастала. Брайан уверял, что высадил Анну прямо у дома, а потом поехал на спектакль. Утром четвертого дня Молли спокойно, но решительно начала действовать. Первым делом она отправила мужа проверить дом Анны. Эрнес подергал ручку входной двери. Та была заперта. Заглянул в окно. Внутри темно и пусто. Один, не зная, что предпринять, он стоял на жаре. Пару дней назад прохладный ливень освежил землю, но потом солнечные лучи принялись безжалостно палить сквозь кроны мэрилендских дубов. В это время года... Зной иссушал прерии, и высокая трава шуршала под ногами. В слепящем мареве вырисовывались отдаленные каркасы буровых вышек. Вышла жившая по соседству экономка Анны, и Эрнест спросил. «Ты не знаешь, где Анна?» Служанка ответила, что перед дождем подходила к дому хозяйки закрыть окна. «Подумала, что вода будет заливать внутрь», — объяснила она. Но дверь оказалась заперта. Анны не было. Она исчезла. Весть об этом облетела городки нефтянников, передаваясь из уст в уста. Тревогу подогревали и слухи о том, что за неделю до Анны пропал еще один осейч – Чарльз Уайтхорн. Веселый и добродушный 30-летний Уайтхорн был женат на наполовину белой, наполовину шаенке. Местная газета отмечала, что его любили и белые, и соплеменники. 14 мая он выехал из дома на юго-западе резервации в Пахаску и больше не вернулся. Все же Молли пока не паниковала. Вполне возможно, что Анна, расставшись у дома с Брайаном, отправилась в столицу штата или через границу, сверкающей огнями Канзас-Сити. Не исключено, что она танцует сейчас в одном из джазовых клубов, куда так любила ходить, и не догадывается о наделанном ею переполохе. Даже попав в переделку, Анна сумела бы за себя постоять. В сумке из крокодиловой кожи она обычно носила маленький револьвер. «Она скоро вернется», — успокаивал Молли Эрнест. Спустя неделю после исчезновения Анны рабочий нефтяник на холме в миле к северу от Пахаски заметил у основания нефтяной вышки бугорок, подошел ближе и увидел разлагающийся труп с двумя пулевыми отверстиями между глаз. Убийство напоминало казнь. На склоне было жарко, влажно и шумно. Землю сотрясали буры, врезавшиеся в известняковые отложения. Вышки поднимали и опускали огромные кромысла. Вокруг тела, разложившегося настолько, что его невозможно было опознать, собралась толпа. В одном из карманов обнаружили письмо. Его вытащили, расправили и прочитали. Письмо было адресовано Чарльзу Уайтхорну. Примерно в то же самое время у ручья Три-Майл-Крик близ Фэрфакса отец с сыном и приятелем охотились на белок. Пока мужчины пили у ручья, мальчик заметил цель и выстрелил. Полыхнула вспышка, и добыча безжизненно скатилась в расщелину. Он бросился следом по крутому, поросшему лесом склону вниз, где воздух был плотнее и слышалось журчание ручья. Найдя и подняв белку, мальчик вдруг закричал «Папа!». Когда тот подошел, Сын уже вскарабкался по камням. Указав на поросшим хом берег ручья, он проговорил дрожащим голосом. «Там покойник». Раздувшееся и разлагающееся тело принадлежало индианке. Она лежала на спине с влипшими в грязь волосами, устремив в небо пустые глаза. Труп кишел червями. Мужчины и мальчик быстро выбрались из расщелины и поскакали, вздымая пыль по прерии на своем запряженном лошадьми фургоне. Въехав на главную улицу Ферфакса, они не нашли ни одного представителя закона, а потому остановились перед большим универсальным магазином «Биг Хилл Трейдинг Компани», в котором была и похоронная контора. Они рассказали владельцу, Скотту Мэттису, что произошло. Он послал за хозяином конторы, и тот с помощниками поехал к ручью. Они переложили тело на доску, на веревках вытянули из лощины и положили в деревянный ящик в тени Мэриландского дуба. Когда гробовщик присыпал раздутый труп льдом и солью, тот начал съеживаться, словно его покидало последнее дыхание жизни. Гробовщик пытался опознать в женщине Анну Браун, которую он знал. Тело разложилось и опухло настолько, что едва не лопалось и ужасно смердело, вспоминал он позднее, добавляя, и было черное, как у негритянки. Не он... Ни другие так и не смогли решить, Анна это или нет. Однако Мэттис, ведший финансовые дела пропавший, связался с Молли. И та, во главе мрачной процессии, состоявшей из Эрнеста, Брайана, сестры Молли, Рит и ее мужа Билла Смита, отправилась к ручью. К ним присоединились многие знакомые Анны и привлеченные нездоровым любопытством зеваки. Со своей женой из Осейджи пришел и один из самых известных бутлегеров и наркоторговцев округа Келси Моррисон. Молли и Рита приблизились к телу. Смрад стоял ужасный. В небе кружились стервятники Лица, от которого почти ничего не осталось, ни Молли, ни Рита не опознали. Зато опознали индийское одеяло и одежду, выстиранную Молли. Затем муж Риты Билл, взяв палку, открыл ею рот трупа, и они увидели золотые коронки, такие же, как у Анны. «Да, это точно она», — сказал Билл. Рита разрыдалась, и муж ее увел. Наконец Молли тоже, едва слышно, выдавила подтверждение его слов. В семье она одна никогда не теряла самообладание, не лишилась его и теперь. Отходя с Эрнестом от ручья при первом намеке на мрак, грозивший поглотить не только ее семью, но и все ее племя.